Глава вторая. Почти дневник. 28 сентября 2014 года. Сегодня 28 сентября. Эти дни были у меня очень хлопотные. Вчера была на приеме в честь матери лёни Огородникова, Инны, которой исполнялось 90 лет. В ЦДЛ организовали очень большой прием. Я вспоминаю то время, когда мы с ней были знакомы, И ЦДЛ был наше любимое место. И теперь я с этим человеком, Леонидом Огородниковым, встретилась в Италии. Он оказался довольно дружен с моим Леонидом по каким-то совместным делам. И получилось, что мы летели вместе на самолете туда. И он летел уже с другой семьей. Была молоденькая женщина Катя, прелестная и малыш. Надо было посмотреть на Леонида, чтобы понять, что когда уже существует малыш, то это намертво скрепленные отношения, потому что детей он действительно обожает. Но это к делу не относится. Мой Леня с Настей должны были уехать на тренировки в Канаду. Это уже началась история с Айронмен. И, конечно, тут уже никакие препятствия на пути не были значимы для Леньки. Айронмен и то, что он это может выдержать, действительно фантастическая история в его возрасте абсолютно раздвинула все рамки его дел его жизни его расписания это на первом месте и вокруг этого уже сосредоточивались другие дела и возможности в конце концов он там стал занимать среди тысяч людей чуть ли не четвертое пятое а однажды по моему и третье место занял и вот в этот момент когда я это диктую. Он уехал на последнее такое, я надеюсь, уже соревнование, полную дистанцию «Айронмен», как они называют, где надо без перерыва 4 километра, по-моему, плыть, сразу 180 километров преодолевать на велосипеде, а потом бежать марафон. 42 километра. Я не понимаю, как вообще можно в его возрасте, при том, что он Геркулесом не был никогда. Но неважно. Он преодолевает и горд, и в каком-то смысле, конечно, это дает ему силу веры в себя. Хочу сказать о вечере вчерашнего дня. Я пошла на спектакль «Мученик» в театре Гоголя в постановке Кирилла Серебренникова, признан минюстом иностранным агентом на территории РФ. Там уже был мой личный творческий вечер, прошедший довольно успешно, как я узнала потом. Во время вечеров я никогда не понимаю, разговаривают или молчат в зале, сама себя я не слышу, не помню, что я говорю и как отвечаю. С интересом обычно читаю потом запись, а тут был прямой эфир по телеканалу «Москва-24». Я сюда хожу регулярно, особенно на постановке самого Кирилла Семеновича, потому что я видела его до всякого гоголь-центра. Закрыт. в 2022 году, и видела всю его классику у Табакова. Мне удалось посмотреть ранние его спектакли, типа «Откровенные полироидные снимки», «Пластилин», которые вывели его в первые ряды режиссуры. Назвать ее экспериментальной, новой, режиссерской режиссурой, где, конечно, главенствует создатель спектакля нельзя, но нет. Именно так и надо ее назвать, но определения тут не важны, важен потенциал. На сегодняшний день Кирилла Серебренникова в театре не было, потому что он в Париже, но я прочитала, что он должен поставить четыре или пять спектаклей в разных странах, то есть он давно режиссер мирового спроса и уровня. «Мученик» вызывает потрясение и разнообразностью, богатством придумок и смыслом Он захотел выстроить на сцене в новом варианте драматургии более незавуалировано не приблизительно то о чем разговаривает в братьях карамазовых у достоевского иван с богом. То есть весь спектакль это по существу дискуссия одной части школы старших классов с одним лидером фанатом глубоко верующим. Вера которого доходит до абсурда, который готов уничтожать физически людей, попирающих имя Бога, и нормальных учителей и учащихся, которые имеют другую точку зрения. Задевается там и национальный, и другие вопросы. 29 мая 2015 года. Когда живешь долго, в захлеб, и твоя жизнь состоит по большей части из переживаний духовных, когда вокруг много людей, вписанных в твою жизнь, людей, которых ты любишь, но когда ты уже двигаешься все медленнее, то ломая себе спину, то падая со второго этажа, то осознаешь, что ты находишься в другом измерении и окружении, что поменялось почти все, а ты и не заметила. Когда не стало Андрея, когда вслед за ним ушли очень многие из тех, кого условно называли шестидесятниками, то самым странным, необратимым и еще непознанным остается инфраструктура. Еще вчера люди работали в каком-то сервисе, допустим, телефонном, а сегодня их уже нет. И привычные тебе с детства телефоны молчат, почти не используются. Все говорят по мобильным. Но и твой любимый мобильный телефон, к которому привыкла за столько лет, Уже устаревшая марка, его в продаже почти нет, и надо твою сим-карту с привычным номером подбирать к новой модели. Половина телефонов, которые обеспечивали твою ежедневную жизнь, уже поменялись или не существуют. Столкнувшись сейчас, в 2015 году с этой явью, с этой действительностью, понимаешь, что надо срочно воспроизвести ту, уже ушедшую жизнь, вспомнить все, что можно из того, что не принадлежит только тебе, а уже стало быть, может, даже культурной истории. И невероятность того, что это было невозможно раньше, всплывает и анализируется как не только твой личный опыт, но и как резкая смена, разделенная крупным, болезненным, затягивающимся швом, действительностью с середины двадцатого века по пятнадцать лет уже двадцать первого века надо найти записи двадцатилетней давности, когда я предполагала писать книгу о себе, а не только о других, и попробовать привести это хоть в какой-то человеческий вид, чтобы события и люди, которые были с тобой, начиная с 17-18 лет твоей жизни, не ушли в небытие. Двадцать четвертого августа две тысячи пятнадцатого года Светлане Поповой, студентке второго курса биологического факультета МГУ, было двадцать лет. В тысяча девятьсот шестьдесят девятом году она с другом пошла в зимний поход по Карелии, заблудилась, замерзла в льду. В минуты смерти читала стихи Андрея Вознесенского. Она взяла с собой его книгу, носила в рюкзаке. Он был ее кумир. Она знала его стихи наизусть. Когда Светлану нашли, книга лежала у нее на груди. Через какое-то время к нам приехала мать Светланы. Рассказала эту историю, привезла, показала книгу. Не передать словами, как потрясен был Андрей. Потом он написал поэму «Лед 69» с посвящением памяти Светланы Поповой Студентки второго курса МГУ. Заканчивалась поэма строчками из сочинения Светланы. Человек не имеет права освобождать себя от ответственности за что-то. И тут на помощь приходит искусство. Да, искусство с его поисками красоты. Потому что красота — это всегда добро, всегда справедливость. Красота не только произведений искусства, природы, но и красота жизни. поступков. Я себе без этого качества роста культуры в глубину коммунизм не представляю, ведь это качество и есть коммунистические отношения между людьми. Меня и биология интересует больше с гуманитарно-философской точки зрения. Буквально через две недели после операции по протезированию тазобедренного сустава в начале сентября Леня, сын, Пошел даже не на соревнования, а на тренировку, плавать в море. А там шторм. Он все равно полез в воду. Пришла большая волна, скрутила его, и протез в ноге разломал его бедренную кость. Преодолевая ужасную боль, он с трудом выполз на берег. Его вынесли, вызвали скорую помощь. Его несли на носилках по узкой горной тропе. Он не мог двигаться. А главное, дотронуться нельзя было ни до чего. Такая была сильная боль. Очевидно, в аэропорту, я думаю, сделали хоть какие-то уколы. Дали обезболивающие. В этом состоянии он опять прибыл в европейскую клинику. Все организовал Андрей Вадимович Королев, великий хирург. Операция состоялась через два дня. Очевидно, 17-го. Тут уж я очень точно помню число. потому что операция, длившаяся два с половиной часа или три, проходила в день рождения и юбилея 80-летия Олега Павловича Табакова. Я с ним дружила, имела некоторый секретный ключик доступа к нему, регулярно встречалась. Он участвовал в двух моих проектах, которые я в жизни устроила. Это независимая премия «Триумф» и фонд имени Вознесенского. Он был членом жюри в обоих фондах и всегда помогал, не отказывался, не уходил от того, что было для него очень, быть может, второстепенно, неважно, и находил время среди своей такой перегруженности, которая никому не снилась. Я когда-то написала статью к какой-то другой его дате, но очень давно. Называлась она «Строитель». Это обусловлено тем... что его сегодняшняя известность добавлена к потрясающим ролям, классике актерского мастерства, которую оставил он участием в фильмах и в спектаклях. И вот сейчас в скобках скажу. В дни юбилея повторяют «несколько дней из жизни Обломова», поставленные Михалковым. У Михалкова, быть может, это одно из самых высоких режиссерских достижений его первого и главного периода. и табаков, который играет роль Обломова, и то, как он играет, может быть энциклопедией, учебником, чем угодно, потому что вся амплитуда человеческих чувств вписывается в необходимость обладать и талантом перевоплощения, и талантом очень глубокого переживания тех моментов, через которые проходит Обломов. Сцены, когда он шутит, когда он горюет, когда он взрыв плачет, и когда он молча смотрит вслед уходящей от него жизни, уходу любимой, уходу всего, чему он мог бы быть предназначен, не будь у него врожденной российской инертности, лени и желания провести свою жизнь в спокойствии, без тревог на диване с любимыми людьми, которые за ним ухаживают и пестуют его, как ребенка. Если только это брать, а Табаков снимался почти во всех фильмах Михалкова и Киры Муратовой. Это шедевры актерского искусства. Так вот, в то время, когда я не понимала, что делать, куда ехать, раздался звонок помощника Табакова, что сегодня, то есть в сам день его рождения, для близкого круга людей будет все-таки его празднование, его чествование с небольшим капустником. И я вдруг понимаю, что дикий стресс, который у меня происходит от неизвестности, что с Леней произошло, что от меня скрывают, поправимо там все или непоправимо, что с этим надо делать, какое его психическое состояние и так далее. И преодолеть этот стресс можно, если я все-таки схожу и поздравлю своего, быть может, самого любимого и великого актера, от которого всегда, как от близкого друга, получала помощь. Он у меня не бывал дома, я у него не бывала дома. Это какая-то дружба-партнерство в абсолютном понимании друг друга в любой ситуации. Этот день смял все мои намерения и все мои планы диктовать книгу, потому что уже больше откладывать ее нельзя и надо сдавать. Обещала в декабре Но книга, конечно, нуждается в очень большой организации самой рукописи. Она писалась 10 лет. Вот уже 5 лет, как не стало Андрея Андреевича. Она разрослась очень сбивчиво, эпизодично, не имеет никакого стержня, ни хронологического, ни смыслового. Это какие-то выплески, которые удавалось мне сбросить на iPhone в последние годы, когда что-то случалось в моей жизни. Жизнь моя всегда была настолько перенасыщена событиями, уходом людей, стрессами, драмами, преодолеваемыми позитивностью моей натуры и характера, умением дойти до дна, до психического расстройства, до галлюцинации и потом выплыть, вынурнуть от сознания, что ты нужна еще кому-то, что ты еще не все на этой земле доделала, еще можешь помогать другим. Вот это сознание долго, помноженное на чувство сострадания и сопричастности, и довольно глубокой сопричастности тем событиям и людям, с которыми ты что-то придумываешь, осуществляешь какие-то проекты, позволяло мне выплыть. И в этот день я все-таки села и поехала. Купила подарки. Подарила табаковую кувшин, позолоченный из бронзы, очень тяжелый, что было моей ошибкой. Марина Зудина, жена Олега Палча, очень часто каменеет и ощеривается сквозь улыбку приветливости, не слезающую с ее лица публично, ласковости, любви, при роли, которую она исполняет рядом с мужем, великим артистом, будучи сама очень хорошей актрисой. Я ей всегда не то что сочувствовала, но я понимала и никогда не обижала ее. Не трогала, не участвовала в разговорах, когда начали люди сетовать, почему она играет главные роли, почему она то, почему она это. Потому что она жена, она мать его детей, и она научилась его понимать и продлевать его жизнь, и при этом не хотела оставить и выбросить за борт жизни свою профессиональную идентификацию. Она актриса, и она это сама знала, и знали те, кто ходил на спектакли. Она для меня была человеком с таким знаком плюс жирным. Ей я купила коробочку у очень известного коллекционера и художника, который вложил внутрь подвески и кольцо. Все сложила в один пакет. Но когда я приехала туда, я поняла, что толпа в Камергерском переулке вокруг МХАТ Количество людей, несущих какие-то дары, стремящихся хотя бы увидеть его приезд в театр, абсолютно зашкаливает. И я, которая с трудом еще ходит после всех своих падений, конечно, донести это не могла сама. Поэтому я передала подарки с какой-то маленькой открыточкой, в которую еле успела текст написать. И вот как раз кончилась часть, связанная с капустником, приветствиями, Официального почти не было. Все это вел Верник, большой мастер, держать публику в состоянии веселья, интереса, умеющий заканчивать фразы в тот момент, когда ясно, что какой-то один зритель уже отвлекся. Все подходили к Олегу Палчу, целовали, обнимали, а он как во сне принимал все это и ответствовал. Я видела, поскольку меня очень почетно посадили за первым столом, наиболее близким к столу его, с родными, с любимыми актерами. Видела, как Верник целовал Табакова. И такой восторг был, я видела эти глаза, когда он показывал свою любовь. И как искренне было все. Отношение к этому пожилому человеку, как к ребенку, как к какой-то драгоценности, которую надо беречь и которая составляет не его личное, а достояние публики. Важно, что все люди, которые имеют отношение к прошлому триумфу, и сейчас остаются вместе и рядом со мной. Продолжается и его дело, пусть немного в другом качестве, в качестве фонда Андрея Вознесенского «Парабола». Первые стипендии начали выдавать уже в этом году. Например, уже на этой неделе девочка из Петрозаводска получила первую стипендию имени Вознесенского. Таких стипендий учредили 10 штук, которые посвящены литературе и поэзии. Когда я вернулась в больницу к сыну, операция еще не была окончена, и мы попали к нему в палату, когда отошел первый наркоз. Это происшествие с Леонидом не давало мне не то, что думать, сочинять, но и просто складно говорить. Я могла только делать то, что необходимо, чтобы спасать в этот момент все, разруливать ситуацию, которой нет названия.